Глава 13. «За работу, пацан!» Внезапно заоравший сигнал боевой тревоги заставил Рика не просто вскочить с постели, а, считай, выпрыгнуть из неё. Но так как он проделал это крайне неуклюже, инерция понесла его дальше, и он со всего размаха головой влетел в стену. В глазах заплясали звёздочки, и Рика вынужден был потрясти головой, чтобы хоть как-то прийти в себя. Это более-менее получилось, и он тут же впрыгнул в свой комбес кое-как натянул на ноги ботинки и, на ходу застёгиваясь, затягивая лямки, рванул к мостику. «Что случилось? Кто на нас напал?» С разгону рухнув в кресло второго пилота и начав проверять показания, сказал Рика. «Никто!» — спокойно ответила ему Юджин, попивающий пиво, развалившись на своём месте. Если бы кто-то и напал, то они бы явно не ждали, пока Ваше Величество соизволит встать и доползти-таки до мостика. Нас разнесли бы, пока ты... Что ты там делал? Омлет готовил? Ванну принимал? Да я сразу прибежал, как только зазвучала тревога. Сразу? Ты плелся сюда, как черепаха. Да я... Ладно. Я тебя разбудил, как ты и просил. Чего? Мы садимся на планету. Ты просил тебя разбудить? Я это сделал. А нельзя было просто вызвать меня на связь через коммуникатор или же постучать в дверь каюты? А завтрак тебе в постель не принести? Может, сменить постель? Чего господин ещё желает? Свежие овощи, шампанское? Старый козёл! Чего ты там брякнул? Говорю, наклон странный. Почему не сделать больше крен? Тебя, щенок, забыл спросить, как пилотировать. После столь милого обмена любезностями оба замолчали. Так как пока глядеть было не на что, Рика, чтобы убить время, полез проверять результаты разведки. ха а что дроны такой небольшой кусок территории просканировали?» а «Зачем больше? Ну а вдруг там чего-нибудь интересного найдётся?» «К чёрту, слишком далеко. Тратить топливо, перелетать с места на место я не буду. А тут вон, под боком, целых три месторождения. Их и будем копать, пока не забьём трюмы-контейнеры». Рика тут же проверил месторождение. Действительно, точку посадки Юджин выбрал возле одного из очень даже многообещающего месторождения. Хотя до двух других нужно было ещё добраться. Несколько километров до одного и около сорока до второго. «А, «А чего такое странное место для посадки?» Фрика не преминул задать этот вопрос. Юджин лишь тяжело вздохнул. В этом вздохе прямо-таки слышалось нечто вроде «Как же ты меня достал, неумеха тугой!» но всё же до ответа он таки снизошёл. «Рядом с месторождением будем садиться, чтобы сразу наладить добычу руды, и не нужно было долго таскаться. Пока ты будешь добывать ресурсы здесь, я подготовлю вторую точку». «Я буду это делать?» «Ты сам ведь говорил, что с шахтёрским оборудованием знаком. Вот и дерзай». «Но что, наврал?» «Да нет, но у меня скорее теоретические знания». «Ну вот, теперь и практику пройдёшь». Тем временем корабль начал снижаться. Пока что они летели то ли в полевом облаке, то ли в грозовых тучах. Всё вокруг было тёмным. Камеры показывали сгустившееся нечто вокруг корабля, затем… Всё закончилось крайне неожиданно, будто бы они просто вылетели, как пробка из бутылки. Прошли некую незримую черту. Перед глазами Рика предстала неизведанная планета во всей своей первородной красе. Красный песок, казалось, был повсюду. Он покрывал всю планету, или даже планета вся из него и состояла. Однако кое-где довольно часто из недр Земли, словно зубы, к небу тянулись острые шпили тёмно-бордовых скал. Они совершенно не походили на то, что Рика приходилось видеть на посещаемых им ранее планетах. Здесь скалы напоминали какие-то мечи сказочных великанов, острые, тонкие. Врежься в один такой Рокот, и его нанижат, будто букашку на булавку. Странно здесь всё. Странно и чуждо. ракот уже мчался в нескольких десятках метров от поверхности планеты, а благодаря профессионализму и высоким навыкам пилота, кораблём управлял Юджин, плавно и загодя обходил торчащие скалы. Рика отметил, что так управлять кораблём, как это делал Юджин, он не умел. Всё же, как бы и что ни говорили ему про Юджина, а пилот он был действительно первоклассный. Во всяком случае, сам рика не встречал людей, которые могли бы так же чувствовать судно, так же легко и изящно обходить препятствия. Будто и не в самом деле управляют многотонным кораблём, а играют в симулятор, сидя у себя дома. Да чего говорить, рика сам истерил, глядя, как Юджин выводил корабль из ангара. Ему казалось, что они вот-вот врежутся. Лишь сейчас до него дошло, что старатель, по сути, лихачил. На самом деле, всё у него было под контролем. Он просто настолько идеально чувствовал габариты своего ракота, что мог наверняка пройти не то, что в нескольких метрах от объекта, а чуть ли не в сантиметрах. Вон как те чудики из видосов в сети, что умудряются жонглировать ящиками, сидя в грузовом мехе. А чего они ещё на этом самом мехе могут выкинуть? Судя по данным на экране, им до точки посадки осталось всего ничего, несколько десятков километров, и Юджин начал замедлять корабль. Когда они добрались до точки, Ракот на несколько секунд завис на одном месте, развернулся, сместился чуть вправо. При этом, пока Юджин проводил все эти манипуляции, сам он неотрывно следил за экраном, где отражалось всё, что происходило под кораблём. Наконец, старателю удовлетворило место, над которым он завис, и корабль вдруг начал проваливаться вниз. На секунду Рику показалось, будто он взлетает из своего кресла. Его желудок вдруг поднялся к горлу, возникло ощущение невесомости. Собственно, так оно и было из-за высокой скорости спуска. Однако чуть ли не у самой поверхности планеты Юджин замедлил корабль, отчего Рика вдавило в кресло. Ощущения были такие, будто ты сам отожрался раза в два да ещё и на тебе сидит таких же пара-тройка жердяев сверху. На всё это схлынуло так же быстро, как и пришло. Корабль содрогнулся, Рико услышал звук глухого удара, после чего лёгкий гул, который он слышал с момента появления на борту Ракотта, стал затихать, пока вообще не исчез. А, понятно, Юджин глушит движки корабля. Всё, быстро собираемся и за работу, надо всё сделать в темпе. Почему? Куда мы спешим? «Реактор корабля работает на холостых, и зря тратит топливо. Давай, шевелись!» «Ставим бор и либо он работает от своих установок, и я глушу корабль, либо запитаем его от корабля, а установки я заберу на следующее месторождение». «Не понял. В чём проблема? Глуши корабль пока...» «Да? А если грузовой меха разрядится? Мне потом заново корабль запускать, чтобы меха зарядить?» «Шевелись, говорю!» Врика не совсем понял, что имел в виду Юджин но решил не показывать себя полным профаном и не переспрашивать. Сделаем, как говорит старший товарищ, ну а пояснение, может, потом получим. Оказавшись в трюме корабля, Рика по указаниям Юджина первым делом уселся в грузовой мех, загнал его в гравитрейлер, предварительно выгнув тот наружу и разложив. Для транспортировки весь грузовой отсек Мула нужно было собрать, словно гармошку, ну а сейчас Рика его растянул. Получилась здоровенная такая фура, метров 18-20 длиной и трёх метров в высоту. Закончив с погрузкой меха, вместе с Юджином погрузили на Мула и самбур Для этого Юджин воспользовался краном, имеющимся в трюме. «Вот ведь чёрт!» Увидев, как Юджин лихо управляет этой штуковиной, выматерился про себя Рика. «Ведь знал бы, что здесь есть кран, не мучился бы с разгрузкой расходников, а так здорово всё вручную выгружал». Впрочем, хоть не своими руками, а на мехе. Но Юджин-таки козёл, мог бы и сказать про кран. Хотя и сам хорош. Как можно было эту бандуру, висящую под потолком трюма, не заметить. Следом за самим бурым в грузовой отсек Мула отправился и генератор для него. Всё, отправляйся к точке. Она там, метров пятидесяти на восток. Ставь буры запускай, а я чуть позже подтянусь. А как его ставить? Что за глупые вопросы? Берёшь и ставишь. Ну да, всё понятно. Тем не менее, с этим действительно вопросов не возникало. рика пригнал мол до месторождения, с помощью меха выгрузил бур и, пользуясь наводкой из бортового компьютера ракота поставил его на нужную точку. Собственно, там особо и делать было нечего. Разложить треногу, зафиксировать бур, затем поставить генератор и подключить бур к нему, после чего запустить сам бур. Установка начала работу. Интересный факт. Атмосфера на планете была, правда, для дыхания местный воздух совершенно не подходил, кислорода в нём в нужных пропорциях не имелось, зато других газов с лихвой хватало. Судя по имеющимся пропорциям, которые выдал встроенный анализатор скафандра, Рико не мог слышать, что происходит вокруг, за пределами скафандра. Однако слышал. И равномерное гудение генератора, и протяжный ревбура, медленно врывающегося в поверхность планеты, и даже услышал шаги приближающегося Юджина. «О, хвалю, запустил-таки, а я уж боялся, что не допрёшь что и как». «Ну, тут ничего сложного». пожал плечами Рика, вернее, попытался это сделать. В Скафе пожать плечами было затруднительно, хотя и возможно. «Ничего сложного, а боков уже успел напороть». «Что? Каких боков? Ты о чём?» «Буром кто управлять будет? Или ты думаешь, поставил, и он всё сам сделает?» «Ну, задай параметры, что и куда бурить надо. Он ведь у тебя просто песок роет, дубина!» Юджин тут же направился к буру, принялся околдовать его терминалом, имеющимся на квадратном корпусе устройства. «Ну, вот так!» Довольно хмыкнул Юджин спустя пару минут. «А жила богатая, похоже, и неглубоко. Так, надо дроидов запускать!» дроидов «Что, не хочешь? Будешь сам киркой махать?» «Я... эм... понятно». Спустя пару минут возле ямы, которую уже сделал Бур, вертилось несколько дроидов. Они чем-то напоминали гномов из старых сказок, фильмов и мультфильмов. Невысокие, крежистые и широкоплечие. Правда, вместо рук у них были буры, нечто вроде отбойных молотков и прочих приблуд, которыми они пока что дробили крупные куски породы, добытых буром. Однако вскоре, как объяснил Юджин, должны были направиться в шахту и уже там начать сбор руды. «А, вроде всё работает. Но ты гляди за всем, не расслабляй булки». «Да чего глядеть, работает ведь всё». «Следи за показаниями. Если жило истощится, то вон там есть ещё несколько ответвлений. Туда бур направь». «А, понял». «Понял он. Вон джойстиком бери и направляй бор Смотри только, чтобы в нужную сторону рыл. И мул подгони, чтобы дроиды зря бегали туда-сюда. Поставь грузовой отсек под бур и пускай туда сыплет. Понял, сейчас делаю Делай и следи за всем. Не дай бог наконечник на буре сломаешь или затрёшь. Вычту из твоего жалования. Да понял я, понял. Подожди, я следить буду за буром, а ты что? Спать пойду. А ты не слишком? Да успокойся ты. Сейчас выгоню из трюма рысака и скатаю ко второму месторождению. Погляжу. Чего там да как? Кого выгонишь? Рысаком оказался вездеход. Да-да, тот самый ещё колёсный. Пятиколёсное чудо техники. Пятое колесо было как бы над кабиной пилота. Больше всего напоминало своими очертаниями багги, на которых до сих пор проводят гонки на песчаных планетах. Вот только рысак имел герметичный корпус, полностью переделанный. Теперь этот реликт был бронированный, с дополнительными грузовыми отсеками по бокам и сзади. Когда-то Рика натыкался в сети на подобную машину. Ей был посвящён почти часовой видеообзор и восторженные отзывы тестировщика. Данная техника была разработана корпорацией «Супаку». Рика разглядела и на машине Юджина их эмблему, ярко-синяя искра. Специально для тех, кто собирался перебраться в новые миры. В течение многих лет рысак использовали экспедиции, отправляющиеся исследовать осваивать новые миры. Данная машина отличалась неимоверной живучестью. Способна была проехать, даже потеряв колесо, довольно приличное расстояние. Отличалась высокой автономностью, защитой для пилота и трёх пассажиров, отличной проходимостью и, главное, широкими возможностями по апгрейду. Мощный движок позволял сделать из неё настоящую патрульную или даже боевую единицу, грузовой транспорт или пассажирский, с помощью специальных прицепов. В этих машинах можно было даже жить, несколько недель точно. Внутри было всё необходимое для готовки, и для хранения продуктов. Даже сортир имелся. Герметичность, защищённость кабины и прочность позволяли использовать рысака не только на неблагоприятных для человека планетах, но даже на агрессивных человеку специальной модификации, имеющие особое покрытие корпус, специфические колёса позволили использовать машины даже там, где идут кислотные дожди, где поверхность чуть ли не покрыта лавой, где невозможно пройти пешком даже пару метров. Рысак пользовался огромным спросом, но, как всегда бывает, и его звезда популярности закатилась. После того, как вся та же супаку выпустила проходец, машину на граве-подушках, без всяких колёс, Рысак довольно быстро был забыт. Ну ещё бы. Проходец в прямом смысле мог пролететь через озеро славой Его салон и грузовой отсек был куда вместительнее и удобнее. Его надёжность была даже выше, чем у рысака. Сегодня уже и проходец считается морально устаревшей моделью. Хотя пользуются им повсеместно. По лицензии производят на многих планетах и многие корпорации. А чего уж о рысаке говорить? Эта машина давно превратилась в реликт артефакт седой древности, место которому в музее. Однако вот, пожалуйста, рика может лицезреть данный агрегат во всей красе прямо перед собой. И, судя по всему, конкретно этот экземпляр находится в отличном состоянии. Видно, что ему уже много лет, однако владелец о нём заботится. Вообще, рика отметил странность Юджина. Всё, что касается техники, у него прекрасно хранится, обслуживается и работает. Но во всём остальном старатель — редкостная свинья. Как такое может быть? Непонятно. Это сродни хирургу, который вне работы любит вывалиться в грязи и дома разводит антисанитарию, сапожнику без сапог или же гениальному музыканту, способному придумать и сыграть шедевр, но при этом не способному настроить свой инструмент. «Что, нравится?» — спросил Юджин, заметив, как Рика осматривает росака «Чудо! Я подобное только в сети видел!» Сэм же задумался, он кучу времени в трюме провёл и как только не заметил эту машину. А хотя... Стояло в уголке под бортом нечто, прикрытое тентом. Но Рика не проявил любопытства, не заглянул. А там, похоже, как раз рысак и был. — Ну, полюбуйся. Но быстро. А сейчас мне ехать надо. — Лады. Юджин уже уселся за руль своего раритета, когда вспомнил что-то и окликнул Рика. — Слышь, пацан! «Ну, ты это, лицом не торгуй!» «Да слежу я за Бором, не переживай!» «Я не о том, ты пушку-то возьми какую-нибудь!» «Зачем?» «Хрен знает, что на этой планетке может быть, вооружись лучше!» «Да вроде ж тут никакой жизни!» «Это на первый взгляд, уж поверь моему опыту, было всякое!» «Ну ладно!» Юджин закрыл дверь, и Рысак тут же рванул вперёд. Рико же не стал игнорировать его совет, не поленился, и сходил на корабль за оружием. В качестве такового он решил взять энергопистоль. С винтовкой или чем потяжелее будет неудобно таскаться. Юджины не было уже довольно долго, часа полтора, то и два. Рико как-то забыл засечь время. И пока его не было, пришлось дважды перенаправлять бур. Более того... Рико уже успел отвезти полностью загруженный, мол, кораблю, выгрузить из него руду, вернуться на место, при этом настроив автопилот, чтобы в дальнейшем, мол, выполнял эти рейсы самостоятельно. Однако всё это заняло от силы час-полтора, а большую часть времени Рика откровенно скучал. Он уже пожалел, что не взял ничего с собой. Тут же приватник, к примеру. Можно бы было подключить устройство к скафу и позалипать в какие-нибудь голофильмы или почитать чего-нибудь интересное, но… Рико не хотел бегать к кораблю. Он таки умудрился прозевать и сломал наконечник бура. Впрочем, на корабле в отсеке для буровой установки он обнаружил запасные, причём вместе с новыми лежали изломанные, стёртые, старые. Рико забросил внутрь тот, что только что сломал, и молясь, чтобы Юджин не заметил этой его проделки, побежал обратно оставить бур на новый наконечник. Впрочем, даже если заметит, ничего страшного. рика успел проверить, цена на них была не особенной и высокой. Не страшно, хотя слушать брюзжание старателя ему совершенно не хотелось. Итак, рика сидел прямо на песке, глядел в одну точку и размышлял о своих проблемах. Лёгкий толчок снизу привлёк его внимание. Это ещё что, землетрясение? Проваливается почва? Пока он гадал, что же это было такое, Метров в двух от него вдруг начал подниматься песок. «Что это, гейзер какой-то?» Рика сделал пару шагов назад. В следующее мгновение из-под земли стремительно вылезло нечто. Оно поднялось метра на три и нависло над Рика. Больше всего появившееся существо напоминало земную сороконожку, чье тело покрыто красным или, скорее, даже тёмно-бордовым хитином. Её множество лопаток, с помощью которых тварь наверняка и путешествовала под землёй, находились в постоянном движении. Однако первое, что бросилось в глаза, это здоровенные жвалы, расположенные возле злооскалившейся пасти, полной тули зубов, тули игл. Десять маленьких чёрных глаз следили за каждым движением река, а сама тварь покачивалась, будто змея перед атакой. Прежде чем Рико успел что-то сообразить или сделать, тварь в очередной раз качнулась из стороны в сторону, отвратительно зашипела и пошла в атаку.